Глава двадцать первая. Гонки с поросенком. Не прошло и часа после отъезда из святого аббатства имени Маркиза де Сада, как солнце уже плюхнулось за линию горизонта, а луна, которой сам Бог велел светить ночью, нагло игнорировала свои прямые обязанности. Лесную дорогу покрыла такая жуткая темень, что хоть глаз выколи. Лошади по минутно спотыкались о корни и поваленные столбы. Едва прояснились первые проблиски зари, лес кончился, и взору открылось широкое поле, там и сям уставленное копнами сена. Измученные мушкетёры, не сговариваясь, нырнули в душистые стога. Положенный сон Д'Артаньяна вскоре был прерван, причём не самым любезным образом. Нашего героя просто-напросто пёрнули вилами в бок. Издав пронзительный визг кошки, который наступили на хвост, бедняга от боли взлетел над копной, а затем приземлился на шею остолбеневшего от неожиданности крестьянина с вилами в руках. Это, по-видимому, был хозяин сена. Хозяин тупо хлопал глазами до тех пор, пока Дортаньян не сломал на его голове вилы. Перепуганный крестьянин ударился в бега, а разъерённый Дортаньян, посвистывая дырочками в правом боку, с отборными мутюкками погнался за ним. Догнать живопыру ему суждено не было. Беззаботный пастух отпустил пощипать травку стадо коров. А сам прикарнул на пригорке с бутылью самогона. Среди этого скота был и молодой крутолобый бычок. Этой и грун и непощада. Вот он-то и обратил внимание на стремительные перемещения нашего друга. Жизнерадостный бычок тут же принял участие в игре. Догонялки. Что может быть заманчивее для ребёнка, же ребёнка, ежёнка и черепашонка? Дортаньян из преследователя моментально превратился в преследуемого и помчался, обгоняя мух. Упрямый бычок не отставал. Совершенно неожиданно к этим гонкам подключился ещё один участник большая пегая свинья, которой Дортаньян, пробегая мимо, нечаянно отдавил ухо. Взвизгнув, как отходящий от станции паровоз, свинья выпрыгнула из грязной лужи и обиженная до глубины души, с судорожными скачками понеслась вперёд. Всё это и привело к тому, что бедный Дортаньян, вовремя не сориентировавшись, споткнулся и плашмя упал с винье на спину. Испуганная Хаврония, завизжав как резанная, ударила по глазам. Наш бедный друг, вцепившись в поросячий хвост, повалился за ней на пузи. Он уже полагал, что спасся от навязчивого бычка, когда хвост оборвался, а свинья, завывая от боли, скрылась в лесу. Касконец приподнялся на четвереньках, но большего он сделать не успел, поскольку бычок наконец-то его настиг. Раздался звучный шлепок, эхо от которого прокатилось по всему лесу, и Дортаньян, словно реактивный снаряд, взмыл под облака. На краю поля располагалась невзрачная деревушка, и наш гасконец, пролетев над нею на бреющем полёте с истешным воплем, обрушился на крышу одного из домов. Крыша, по счастью, была крыта соломой, так что падение оказалось мягким. Однако не будучи приспособлена к посадке летательных аппаратов, она крякнула и обвалилась, а Д'Артаньян упал в объятия какой-то голые особы нежившейся в кровати. Эту сцену имел удовольствие наблюдать ревнивый муж данной особы. Привлечённый необычным шумом, он как раз явился из кухни с бутербродом в зубах. Супруг, обалдело, уставился на наглеца. Опасаясь, что его неправильно поймут, наш герой начал оправдываться. Я тут, понимаете ли, пролетал мимо, и вот И что? Карлсон, что ли? зарычал обиженный муж, бешено сверкая глазами и надвигаясь на Дортаньяна словно танк. Да нет, что вы? Вы только не волнуйтесь, я вам сейчас всё объясню. Дело в том, что мы с друзьями Ах, так тут ещё и твои друзья, завопил выведенный из себя хозяин и зашвырнув Дортаньяна в угол, принялся обыскивать спальню. Опшерев комнату и не найдя больше никого, он смахнул с кровати ничего не понимающую жену и стал искать под одеялом. "Ну, я, пожалуй, пойду", нерешительно пролепетал наш друг, с трудом выбираясь из-под швабры. Душевно был рад познакомиться, но «Ну нет, приятель, раз ты сюда прилетел, то и обратно улетишь, разгневанный хозяин схватил охотничью дубинку. Взмах, удар, и Д'Артаньян белым лебедем вылетел в окно. Пропахав длинную борозду, он тяжело поднялся и, мотаясь, как Ванька в станька, понуро побрёл прочь. А ещё говорят, что французские крестьяне славятся своим гостеприимством, размышлял он. Врот вам ноги с таким гостеприимством. Желая поскорее покинуть проклятое поле, Тартаньян решил немедленно разбудить Атоса и Арамиса. Однако это оказалось легче решить, чем сделать. На поле стояло не менее 100 стогов сена, и где чёрт возьми искать те два, в которых нашли приют усталые мушкетёры? Сено, оно и во Франции сено, и каждый стог похож на соседний, как родной брат. Чтобы проверить каждый, понадобится полдня, а время было в дефиците. Что же делать, ломал себе голову Тартаньян. Путь на месте Атоса или Арамиса Портос его можно было бы в два счёта запеленговать по оглушительному храпу. Кони, если бы их потрудились привязать поблизости, тоже могли бы послужить неплохим ориентиром, но их никто и не подумал привязывать, и они разбрелись в разные стороны. И тут гасконца осенило. Конечно же, надо начинать именно с лошадей. Полчаса у него ушло на то, чтобы разыскать и изловить своего воронова. После этого он принялся разъезжать по всему полю и кричать во всё горло. Мочалкой по черепу, дело пахло керосином. Тартанян потянул ноздрями. Запахло отчётливее. На пригорке спал пьяный пастух. Недопитая бутылка, валявшаяся рядом, источала керосиновое благоухание. Вот тогда-то Д'Артаньяна и посетила блестящая идея. Обмотнав штаны возле посоха и смочив их в самогоне, в химическом составе, мало отличавшемся от керосина, Д'Артаньян получил чудесный факел. Вскоре все поле затянуло сизым дымом. Сверкая голым задом, с воплем промчался пастух, Через пару минут мушкетеры нашлись. Эти бравые ребята и в воде не горели, и в огне не тонули. Они отделались пустяковыми ожогами третьей степени. Друзья горячо поблагодарили Д'Артаньяна по ребрам, но уже через полчаса совершенно успокоились. Д'Артаньян, плача, напомнил им о цели их совместного путешествия, и наши друзья, взяв прежний курс на Париж, весело покинули гостеприимную поляну